Глава 21. Никитские ворота Московские бульвары возникли в царствование Екатерины II, когда обветшавшая стена белого города была разобрана, а освободившееся пространство выровняли и засадили липами и кленами, ясенями и дубами. Башни с въездными воротами Из уважения к стороне еще сохранялись какое-то время, и в них даже успели поселиться люди. Но в начале XIX века были разобраны, и эти остатки стены, так что сохранились только названия площадей. Причистенские ворота, Покровские, Никитские. В царствование Павла I в конце бульваров, рядом с оживленными улицами, Были построены гостиницы и жилые дома, и некоторые из этих зданий сохранились до наших дней. Домам, стоявшим здесь, на месте нынешнего здания ТАСС и памятника Тимирязеву, не довелось пережить 1917 год. Красногвардейцы наступали по Тверскому, а у Никитских ворот держали оборону юнкера Их штаб был в кинотеатре «Юнион». После того, как на чердаке дома Полякова засел пулеметчик, жильцы окрестных домов поняли, что бежать уже поздно. Ну а когда от памятника Пушкину пехотное орудие начало прямой наводкой обстреливать стоявший поперек бульвара дом Гагарина, стало ясно, что дело дрянь. Дом несколько раз переходил из рук в руки, И в конечном итоге артиллерийским огнем восставшие уничтожили и его, и стоявший на противоположной стороне площади, дом Соколова. Из юнкеров, сражавшихся у Никитских ворот, часть погибла здесь, другая часть, сложившая оружие под, честное слово, представителей военно-революционного комитета, вскоре была расстреляна во дворе Лефортовских казарм. Больше повезло кадетам старших классов, оборонявшим казармы своего первого кадетского корпуса. Когда большевики подтянули орудие, полковник Рар, точно как Найтурс у Булгакова, приказал кадетам бросить винтовки, снять погоны и разойтись по домам. Стреляли всю ночь. Милиционеры, со страха, хулиганы для удовольствия утром вся москва трещала кружейным хлопкам присоединился гнусный звук пулеметов неистово кричали встревоженные галки и казалось что кто-то рвет гнилую ткань горькой в москве новая жизнь 1917 год 8 21 ноября Другой свидетель октябрьских событий описывает следующее утро так: Мы осторожно вышли на Тверской бульвар. В серой изморози и дыму стояли липы с перебитыми ветками. Вдоль бульвара до самого памятника Пушкину пылали траурные факелы разбитых газовых фонарей. Весь бульвар был густо опутан порванными проводами. Они жалобно звенели, качаясь и задевая о камне мостовой. На трамвайных рельсах лежала, ощерив желтые зубы, убитая лошадь. Около наших ворот длинным ручейком тянулась по камням замерзшая кровь. Дома, изорванные пулеметным огнем, роняли из окон острые осколки стекла, и вокруг все время слышалось его дребезжание. Константин Паустовский. Начало неведомого века. Синие факелы. Развалины сгоревших домов Гагарина и Соколова окончательно разобрали в 1921 году. Примерно тогда же отремонтировали поврежденный во время боев кинотеатр «Унион», А 4 октября 1923 года в начале бульвара был открыт памятник Тимирязеву. Климент Аркач изображен в мантии Кембриджского университета, почетным членом которого он являлся. Поза статична, постамент минималистичен. Там лишь кривая физиологии растений и посвящение борцу и мыслителю. Это работа скульптора Меркурова и архитектора осипова, один из немногих памятников первых лет советской власти сохранившихся до нашего времени. До революции средства на установку памятников собирали по подписке и любой человек своим участием либо не участием мог выразить свое отношение к предполагаемому увековечению. Советская власть, Пускать такие дела на самотек считало неправильным, и уже с 1918 года в рамках Ленинского плана монументальной пропаганды монументы в память революционных деятелей, а также и прочих личностей при условии достаточной их благонадежности устанавливали за счет государства. Либо вследствие такого изменения ситуации, когда памятник нахлобучивают по решению властей, либо по причине того, что первые советские мемориалы, за редким исключением, отличались невысокими художественными достоинствами, отношение к ним складывалось довольно ироническое, и к последним годам советской истории уже не оставалось, наверное, ни одного памятника, который не имел бы более или менее обидного прозвища. памятник Тимирязеву, острословы тоже не обошли вниманием. Интеллектуалы иронизировали по поводу эффекта Тимирязева, а кто попроще, называл изваяние писающим мальчиком. Больше, чем от доморощенных юмористов, памятнику досталось разве что от пилотов Люфтваффе. В ночь с 11 на 12 августа 1941 года бомба весом в тонну упала у Никитских ворот и взрывной волной изваяние было сброшено с пьедестала. По мнению вызванных специалистов, расколовшийся на три части памятник не подлежал восстановлению. Но есть еще такая удивительная штука на Руси, солдатская смекалка. Услыхав о том, что фрицы сломали наш памятник, два бойца отдельной роты механизации, направленной сюда для ремонта поврежденных все тем же взрывом трамвайных путей, обратились к своему командиру со словами «Можно исправить. Разрешите, мы это сделаем». Кроме дорожно-строительного инструмента и крана небольшой грузоподъемности, Ничего у них не было. Но к вечеру гранитный академик выглядел как прежде, и абсолютно ничто не напоминало о его падении, если не считать небольшого скола и трещины на монументе. Разумеется, в тот же день были отремонтированы и трамвайные пути, те самые, по которым ходил маршрут А, знаменитая Аннушка. Помните? И не успел поэт опомниться, как после тихой спиридоновки очутился у Никитских ворот, где положение его ухудшилось. Тут уж была толчая. Иван налетел на кой-кого из прохожих, был обруган. Злодейская же шайка, к тому же здесь решила применить излюбленный бандитский прием уходить в рассыпную. Регент... С великой ловкостью на ходу ввинтился в автобус, летящий Карбатской площади, и ускользнул. Потеряв одного из преследуемых, Иван сосредоточил свое внимание на коте и видел, как этот странный кот подошел к подножке моторного вагона А, стоящего на остановке, нагло отсадил взвизгнувшую женщину, уцепился за поручень, и даже сделал попытку всучить кондукторше Гривенник через открытое по случаю духоты окно. Кстати, построенный на месте сожженного дома Соколова, дом номер 25 по Никитскому бульвару, тот, где во дворе притаилась маленькая белая церковь, по странному стечению обстоятельств, тоже имеет отношение к мастеру. Здесь, на втором этаже, В квартире номер 23 прошли последние годы жизни его вдовы. Здесь Елена Сергеевна много лет хранила бумаги Булгакова. С самым дорогим своим имуществом она рассталась лишь однажды, уезжая в эвакуацию в октябре 1941 года. Тогда она сдала архив на хранение в библиотеку имени Ленина и забрала его обратно, как только вернулась. но даже в поезде, увозившем в Ташкент семьи писателей, она не рассталась с рукописью мастера и Маргариты, хотя и помнила текст романа практически наизусть. В нем вся моя жизнь, как сказала бы Маргарита. Елена Сергеевна не задавалась вопросом, кто и каким чудом сумеет в Советской стране издать эту книгу, просто знала, что рано или поздно это непременно произойдет. И вот в начале 1960-х годов, когда уже мало кто помнил о драматурге Булгакове, удивительным образом сложилась цепочка событий, итогом которых стала первая публикация романа. Но прежде чем я расскажу эту историю, давайте полюбуемся маленькой белой церквушкой. Это храм Феодора Студита, у Никитских ворот. Первая церковь на этом месте была построена в XV веке. На день Феодора Студита пришлось бегство татар от реки Угры в 1470 году. Тогда же основали на этом месте часовню его имени. Первое упоминание в летописи татируется 1547 годом. как водится, в связи с пожаром. В приходе этого храма, а точнее в двухэтажном желтоватом доме за спиной у бронзового Алексея Толстого жил будущий генералиссимус Александр Васильевич Суворов. На погосте при храме были похоронены его родители, а сам он в детстве пел здесь на клиросе, что неудивительно. Дед Суворова по материнской линии служил в храме настоятелем. Между прочим, Феодор студит, до некоторой степени коллега знаменитого сурка Фила из Панксуатони. Вот какие поговорки и приметы ходили в народе. Феодор студит, землю студит. С Феодора студита зима сердита. С Феодора студеного начинает студить и морозить. Если день Феодора студита с оттепелью, то зима будет тепла, если же холоден, то вся зима холодна, если в этот день сырости снег, быть оттепелем до введения. 4 декабря.